Тринадцатое. Нечестное преимущество. Так странно было вернуться в офис. Здесь ничего не изменилось. На столе «Айрис» по-прежнему лежали тематические объявления и некрологи, все так же заваривались пять чайников, между пальцев редакторов по-прежнему дымились сигареты, а клавиши печатных машинок стучали – как сердцебиение. Все казалось, Айрис, нереальным. Она вернулась в место, которое внешне казалось таким знакомым, в то время как внутренне она стала совершенно другой. Ее жизнь бесповоротно изменилась, и она все еще пыталась приспособиться к тому, как это отразится на ней. Жить одной в квартире, жить без матери, жить изо дня в день в этом новом разбалансированном цикле. Горе — процесс долгий и трудный, особенно когда тебя снедает чувство вины. Она села за стол и подготовила печатную машинку, стремясь отвлечься. Заняться чем-то, что удержит от мыслей о... «Тебе сегодня лучше, Уинну?» — спросила Сара, задержавшись рядом с ней по пути в кабинет Зеба. Айрис кивнула, не отводя глаз от бумаги. «Намного лучше. Спасибо, что поинтересовалась, Приндл. Сара пошла дальше, и Айрис облегченно вздохнула. Вряд ли она может сейчас выдержать разговоры о маме, поэтому собралась с духом и принялась за работу. Однако, когда Роман вошел в офис, Айрис сразу это почувствовала, словно между ними протянулась нить, хотя девушка старалась не смотреть на него. Наверное, он заметил, что Айрис его игнорирует, и, наконец, подошел к ее столу и наклонился над перегородкой, глядя, как она печатает. «Хорошо выглядишь сегодня, Уинноу». «Намекаешь, что раньше я выглядела плохо, Кит?» Раньше он ответил бы колкостью и отошел. Но сейчас продолжал молча стоять рядом, прожигая ее взглядом. Айрис знал, он хочет, чтобы она посмотрела на него. Девушка откашлялась, не отвлекаясь от работы. Знаешь, если ты так сильно хочешь печатать объявление, мог бы просто сказать: Не нужно стоять у меня над душой. Почему-то ничего не сказала. Айрис удивилась его тону, то ли раздраженному, то ли сердитому, «А может, и то, и другое вместе?» «Ты о чем? «Почему ты позавчера никому не сказала, что плохо себя чувствуешь? Ты просто ушла, и никто не знал, где ты и что случилось». «Не твое дело, Кит». Мое, потому что люди здесь беспокоились о тебе, Уиноу. «Да, их беспокоило, что объявления не напечатаны вовремя». «Нет, это несправедливое утверждение, и ты это знаешь», — возразил он, понизив голос. Айрис зажмурилась. Ее самообладание трещало по швам. Ей пришлось собрать волю в кулак, чтобы просто встать утром, одеться, причесаться и подкрасить губы. Все это лишь для того, чтобы на вид казалось, будто с ней все хорошо, что она не разваливается. Айрис не хотела, чтобы кто-нибудь знал, через что она проходит. «Не дайте боги ее будут жалеть! Не дайте боги, если он ее будет жалеть!» Девушка втянула воздух сквозь зубы. «Не понимаю, почему тебя это заботит, Кит!» Резко прошипела она, открывая глаза и встречаясь с его пристальным взглядом. «Если меня здесь не будет, ты, наконец, получишь, что хочешь!» Роман не ответил, но удерживал ее взгляд, и Арис заметила, как в нем что-то промелькнуло, словно падающая звезда или блеснувшая на солнце монета под водой. Что-то неистовое и уязвимое и очень неожиданные. Промелькнула и сразу пропала, а он нахмурился. Наверное, ей показалось. В какой то веке Зэб вмешался вовремя. Вынул, позвал он, — «в мой кабинет, сейчас же». Она встала из-за стола, и Роману пришлось посторониться. Оставив его в проходе, Арис закрыла за собой дверь и вошла в кабинет Зэба. Он наливал себе выпивку — В стакане звякнули кубики льда, Арис села напротив него за стол, заваленный бумагами, книгами и папками, и стала ждать, чтобы он заговорил первым. «Полагаю, твое эссе готово?» — осведомился он, отпив глоток. «Ее эссе. Ее эссе». Арис забыла о нем. Она переплела дрожащие пальцы так, что побелели костяшки. «Нет, сэр. Простите, оно не готово. Заплеш смотрел на нее. Вынул, ты меня разочаровала. Ей хотелось расплакаться. Она глотала слезы, пока они не переполнили грудь. Надо объяснить, почему Эссе не готова. Надо рассказать, что она потеряла маму. Ее мир перевернулся, и должность колумниста последняя, о чем она думала. Сэр, моя... Если тебе нужно уйти с работы... «Необходимо сообщить об этом, чтобы твое задание передали кому-то другому», — отрывисто сказал он. «Надеюсь, впредь? Такого не повторится». Айрис вышла из его кабинета и направилась прямиком к своему столу. Усевшись, она прижала холодные пальцы к пылающему лицу. Она чувствовала себя тряпкой, об которую Зэп сейчас вытер ноги, а она позволила, потому что боялась расплакаться перед ним. «Кем она становилась?» «Некрологи для завтрашнего номера», — сказала Сара, появляясь словно из ниоткуда. Она положила на стол Айрис стопку сообщений. «С тобой все в порядке, Уинноу?» «Да». Айрис натянуто улыбнулась и шмыгнула носом. «Сделаю». «Могу отдать их Китту?» «Нет, я сама. Спасибо». После этого все оставили ее в покое. Даже Роман больше не смотрел в ее сторону, и Айрис была этому рада. Она напечатала некрологи, а потом уставилась на чистый лист, борясь со своими чувствами. Надо напечатать некролог для ее матери. И это совершенно другое дело, когда в нем заключена твоя скорбь, когда ты проникаешься этими словами. Арис начала печатать первое, что пришло в голову. Пальцы неистово били по клавишам. У меня ничего не осталось. У меня ничего не осталось. ничего не осталось. Ничего не осталось. Ничего не осталось. Ничего не осталось. Ничего не осталось, ничего не осталось. Ничего не осталось у меня. Она заставила себя остановиться, стиснув зубы, хотя рана болела. Если Зэп увидит, что она впустую тратит бумагу и ленту, «Он ее уволит». Девушка вырвала бумагу из печатной машинки, скомкала и бросила в мусорное ведро, а потом начала заново. Эстер Уинифред Уинноу. 42 года. Скончалась в день Альвы в пятый день Нороу. У нее остались сын Форест Уинноу и дочь Айрис Уинноу. Она родилась в Оуте, И больше всего любила город осенью, когда в воздухе веяло магией. Окончила школу Уинди Гроув, а потом работала официанткой в разгульной закусочной. Любила стихи, классическую музыку, фиолетовый цвет, хотя всегда называла его лиловым. А еще танцевать. Слова расплывались. Арис прекратила печатать, И положила некролог мамы в стопку к остальным, чтобы отнести на стол Зеба для завтрашней газеты. Она пришла домой после работы, сняла мамины слишком маленькие ботинки и тренч Фореста и легла в постель. А потом уснула под шум дождя. Айрис опоздала на работу на час. Она снова проспала. Горе затянуло ее в глубокое мрачное забытье. Теперь она, вымокшая под дождем, мчалась по лестнице на пятый этаж, а внутри бешено порхали бабочки. Айрис надеялась, что кроме Сары никто не заметит ее опоздание. Кроме Сары и, скорее всего, Романа, которому явно нравится за ней следить. Войдя в редакцию «Вестника Оута», она первым делом увидела, что Зэп ждет возле ее стола с грозным выражением лица. Собравшись с духом, она пошла по проходу, хлюпая ботинками. Зэп ничего не сказал, лишь наклонил голову и зашагал в свой кабинет. Айрис робко последовала за ним. С изумлением она увидела, что Роман уже там. Рядом с ним стоял свободный стул, и Айрис заняла его. Она искоса глянула на соседа, но тот упрямо смотрел куда-то прямо перед ними. Он сидел в скованной позе, Держа руки на бедрах. В какой-то веке ей захотелось, чтобы кит посмотрел на нее, потому что чем дольше она сидела рядом, тем сильнее ей передавалось его напряжение. Наконец она начала хрустеть костяшками пальцев и постукивать ногой. Итак. Зэп с легким стоном уселся на свое место. Уверен вы понимаете, зачем я вас позвал? Вы оба пишете ярко и талантливо. «Я дал вам равные возможности, чтобы проявить себя достойными должности колумниста. И я рад сообщить, что принял решение». Он сделал паузу, и Айрис перелаз взгляд с Романа на него. Зеп положил на край стола утреннюю газету. Она была сложена так, чтобы показать колонку. «Статья Романа. Та, с которой ему помогала Айрис о пропавших без вести солдатах». Поэтому Айрис не удивили следующие слова Заба. На самом деле она ничего не чувствовала, когда он объявил. «Кит, это лучшая твоя статья. Должность достается тебе. Ты усердный, на тебя можно положиться, и ты вовремя делаешь хорошие статьи. Завтра утром официально приступай к работе». Роман не пошевелился. Казалось, он даже не дышал. Айрис снова перевела взгляд на него. «Интересно, что за мысли бродят в его голове? Почему он такой безразличный? Разве не этого он хотел?» Зепп нахмурился, недовольный отсутствием энтузиазма у Романа. «Кит, ты меня слышишь?» «Сэр, не могли бы вы дать нам больше времени, прежде чем примете решение?» спросил Роман. «Дайте нам каждому еще возможность написать эссе». Зэп смотрел на него с изумлением. «Больше времени? Чего ради?» Сердце Арис бешено заколотилось. Когда Роман наконец посмотрел на нее, время словно остановилось. Его взгляд был острым, будто он видел все, что таилось в ней, и свет, и тени. Все ее амбиции, желания, радости и горести. На нее никогда так не смотрели. Ее до самых костей пробрала дрожь. «У меня было нечестное преимущество, сэр», — сказал Роман, снова переводя внимание на Зеба. «Несколько дней назад погибла мать Уинну. Она горюет. Ей нужно больше времени». В кабинете повисла мучительная тишина. Ари сделала прерывистый вдох. Пульс стучал в ушах. Зеб что-то говорил, но его голос превратился для нее в назойливый гул. Айрис поймала взгляд Романа и прошептала. «Откуда ты знаешь?» — прочитал некролог твоей мамы. «Но ведь никто не читает некрологи. Роман молчал, но лицо его вспыхнуло, и у Айрис возникло страшное подозрение. Если она взяла за правило никогда не читать, что он пишет, то он читает все, к чему она приложила руку в том числе сухие тематические объявления и трагические некрологии. Возможно, выискивает опечатки, чтобы подразнить ее после выхода газеты. А может потому, что она конкурентка, и Кит хочет знать, с кем ему приходится соревноваться. Айрис никак не могла придумать веской причины такому интересу и отвернулась от него. Уиноу? рявкнул Зеп. Уиноу, это правда? Да, сэр. «Почему ты вчера ничего не сказала?» «Потому что не хотела расплакаться перед вами. Потому что не хотела вашей жалости. Потому что я едва держусь». «Не знаю», — ответила она. «Ладно», — резко сказал Зэп. «Я же не могу тебе помочь, если ничего не знаю, так?» Он тяжело вздохнул и потер лоб. Потом его вот тон смягчился, словно он осознал, насколько был груб. «Я очень сочувствую твоей потери, Уинноу». Это несчастье. Но, боюсь, я уже принял решение. Кит завоевал колонку. Но если тебе нужно несколько дней выходных в связи с тяжелой утратой, я пойду тебе навстречу». Арис подумала о выходных. Это значит, что она будет дома. Одна в печальной квартире с винными бутылками, оплывшими свечами и ободранными обоями — «Будет ждать, что мама вернется, а та не вернется никогда». И тут ее поразила новая мысль. Айрис не хотела брать отпуск, но и в Вестнике оставаться не хотела. Карьера, о которой она мечтала, внезапно померкла по сравнению с другими ценностями в ее жизни. Единственный член ее семьи сейчас на Западе, где бушует война. Она хотела найти брата. «Нет, сэр. «Я увольняюсь», — сказала она, поднимаясь. Роман дернулся рядом с ней. «Что?» «Нет, мистер Ротри, я...» Зепп, не обращая внимания на новоиспеченного колумниста, возмутился. «Увольняешься? Хочешь уйти от меня, Уиноу? Вот так?» Ей не понравилось, как это прозвучало, как будто она сдалась. Но теперь, когда она произнесла эти слова... У нее словно гора с плеч свалилась. Она будет искать Фореста. «Да, сэр. Пора двигаться дальше». Она повернулась к Роману и протянула ему руку. «Прими мои поздравления, Кит». Он просто смотрел на нее, и в его голубых глазах горел огонь. Айрис начала неловко отводить руку, когда он, наконец, протянул свою. Его ладонь была крепкой и теплой, По ее предплечью пробежал трепет, словно от их соприкосновения возник электрический разряд, и когда роман, наконец, отпустил ее руку, Айрис восприняла это с облегчением. Раз уж увольняешься, то ступай-ка отсюда вынул, сказал Зеб, щелкнув своими короткими толстыми пальцами. Ты мне больше не нужна. Но если ты выйдешь за эту дверь, не ожидай, что я снова тебя приму. Послушайте, мистер Ротри, отрывисто произнес Роман. Не думаю, что. Остальное Арис не слышала. Она вышла из кабинета, нашла на кухне деревянный ящик и отправилась к своему столу собирать вещи. Их у нее было не так уж много: небольшой цветок в горшке, несколько любимых карандашей и ручек, фигурка бегущей лошади, книги по грамматике и потрепанный словарь. Уинну! подошла к ней встревоженная Сара. Ты не... Я увольняюсь, Приндол. Но почему? Куда ты пойдешь? Еще не знаю, но мне пора уходить. Сара поникла, очки у нее на носу блеснули. Я буду по тебе скучать. Тарис подарила ей последнюю улыбку: Я тоже буду по тебе скучать. Может, в один прекрасный день я встречу тебя в музее? Сара опустила взгляд в пол, словно мечты ее по-прежнему были недосягаемы. Столы один за другим затихали и замирали. Все сотрудники один за другим устремляли на нее взгляды, пока вся работа в Вестнике Оута не остановилась. Тишину нарушил Зэп. Он с мурым видом подошел к ней. В желтых зубах сигарета, в руках пачка купюр. «Твоя последняя зарплата», — сказал он. «Спасибо». Она взяла деньги и сунула во внутренний карман плаща. Потом подобрала ящик, выключила настольную лампу, напоследок ласково коснулась клавиш печатной машинки и двинулась по проходу. Романа на месте не оказалось. Арис не знала, где он, пока не подняла взгляд на стеклянные двери. Он стоял перед ними, как баррикада, сложив руки на груди. «Будь добр, отойди от двери», — сказала она, подойдя к нему. Айрис старалась говорить с иронией, но голос предал ее сорвался. «Не думаю, что тебе стоит вот так уходить, вынул. прошептал он. «Не так, Кит? Тогда как же мне уходить?» «Ты должна остаться». «Остаться и писать некрологи. вздохнула она. «Не надо было его публиковать». «Некролог твоей матери? Тогда никто из нас не знал бы, что ты страдаешь. Что бы ты делала, если бы взяла обратно слова, которые написала о ней?» Продолжала бы днем с нами притворяться, что у тебя все хорошо, даже если горюешь по ночам. Узнала бы ты себя через неделю, месяц, год. «Ты ничего обо мне не знаешь». Прошипела она, ненавидя себя за то, что прочувствовала его слова так, словно вдохнула их. За то, что слезы снова потекут из глаз, если она осмелится моргнуть. «А теперь, пожалуйста, отойди, Кит». «Айрис». «Не уходи». Она никогда не слышала, чтобы он называл ее по имени. Слово просочилось в нее, как солнечный свет, согревая кожу и кровь. И девушке пришлось отвести взгляд, прежде чем он поймет, как сильно это на нее подействовало. «Удачи тебе, Кит». Тон ее вышел холодным и спокойным, совсем не отражая то, что она чувствовала на самом деле. Роман отступил в сторону. Не размягчится ли он теперь, когда ее не будет рядом, чтобы закалять его? Может, он тоже это знал, поэтому настаивал, чтобы она осталась? Айрис открыла дверь и переступила порог. Известника Оута она ушла, ни разу не оглянувшись.